Глава двадцать третья. Сделка. Какое-то время мы стояли и просто обменивались взглядами со стражами. «Думаешь, с такими штуками тебя кто-то пустит внутрь? Жди!» Гейб развернулся и, оставив меня на своих людей, отправился в сторону выхода в дальнем конце зала. «Вот и хорошо. Будем считать, что первый раунд переговоров остался за мной. Теперь можно присесть и подождать». «Кто же придет ко мне следующим?» Учитывая количество козырей у меня в рукавах, очень бы хотелось, чтобы это сразу была Эрия. В этот самый момент над головой раздался хлопок, как от раскрывшихся крыльев, и почему-то вызвав ассоциацию с Бэтменом. Рядом со мной опустилась девушка в белом плаще. «И что они тут все так любят с потолков прыгать?» «Василий Котов!» Я вежливо склонил голову хотя в сидячем положении это было не так и удобно. «Называй меня хозяйкой». Обладательница белого плаща посмотрела на меня сверху вниз. Кстати, ее такие роли, похоже, полностью устраивают. А вот я бы предпочел немного понизить градус официальности и самомнения. «Хозяйка? Вы родственница того самого высшего бога?» «Нет», — моя собеседница ответила в ту же секунду, — «и я готов поклясться» что на ее лице на доле мгновения мелькнул страх. «Черт, я же хотел просто пошутить, а в итоге, похоже, наткнулся на какую-то тайну. Как минимум, я теперь знаю, что учителя Бо здесь побаиваются. Тогда как вас лучше называть?» Несмотря на неожиданность только что произошедшего поворота в разговоре, я был намерен выжить из него максимум. «Эрия? На этот раз девушка думала довольно долго, прежде чем разрешить обращаться к себе по имени. «А ты лично знаешь хозяина?» «Вообще это не следует из моего вопроса, но почему бы и не сказать ей правду?» «Знаю. Из его рук я получил очищение и еще одну способность, которая как раз должна будет помочь Медее прийти в себя. Ты же разрешишь мне с ней поговорить?» «Ты знаешь, что с ней?» «Да». Сейчас бы правильно обозначить свое понимание ситуации и не сказать при этом ничего лишнего. Вы всю жизнь боролись с ночью, а она пришла сюда, сделав ее своей основной стихией. Можешь не бояться рассказывать про короля? Эрия смерила меня взглядом. Все-таки, как она похожа на Медею? С одной стороны, ничего общего, блондинка, высокая, глаза и лицо, кажется, никогда не знали никаких эмоций но вдруг, вот как сейчас, что-нибудь возьмет, прорвется наружу, и ты понимаешь, что эти две дамы на самом деле родственники. Я ничего не боюсь, иначе бы не пришел сюда. Пожимаю плечами. Но разве сейчас проблема в короле, чтобы обсуждать его? Ты прав, проблема в моей сестре. Мы слишком долго боролись с ночью, чтобы принять кого-то с ее нынешней стихией. Тем более, если она ее не до конца контролирует. Намек на связь с колыбелью. А еще на то, что если эту связь убрать, ситуация станет не такой критической. А эта дамочка действительно сурова и при этом любит сестру. Так что, думаю, мне даже не понадобится Арко чтобы с ней договориться. Но сначала один вопрос. А вы не боитесь, что новый высший доберется до вашего мира? как показала встреча со стражами станции стихии звезд также же беззащитно перед силой колыбели как и все остальные маски не критично между нами и точкой где появится карик ага она знает его имя значит все таки интересовалась больше двухсот миров если не идти целенаправленно в нашу сторону а захватывать территории во всех направлениях то сколько бы его колыбель не накопила силы ему сюда не успеть. Голос звучит уверенно, наверное, все так и есть. В отличие от меня, Эрия явно может опираться на итоги появления прошлых высших. Правда, я тут недавно вмешался в скорость захвата новых миров, но не думаю, что это так уж сильно сможет все изменить. «Это хорошо. Похоже, от меня ждут какого-нибудь предложения. Тогда прошу позволить мне встретиться с Медеей». «У меня есть сила, способная ей помочь». «Очищение?» Эрия пристально на меня посмотрела. «На тот момент, когда Медея нас покинула, она дошла в испытании до существ редкого уровня. Увы, дальше ей не пройти. Не очень понимаю, откуда такая уверенность, но допустим». «А что насчет клинка границ?» я решил использовать козырь в виде способности, позволяющей отсечь человека или бога от влияния колыбели. Значит, обладатель полного очищения. Для восьми стихий это, конечно, не выдающийся результат, но тоже неплохо. Хорошо, я позволю тебе встретиться с сестрой, однако, скажу честно, не уверена, что она даст себя убедить. Похоже, после всего, через что она прошла... Ей проще умереть, чем отказаться от силы. Идем. Эрия не стала дожидаться моего ответа, а просто провела из ангара, где я приземлился, в зал поприличнее, с креслами, диваном и экраном, имитирующим обычный солнечный день. И попросила немного побыть здесь одному. Что ж, я буду этому только рад. Во-первых, было бы неплохо дождаться отката костра, просто на всякий случай. Во-вторых, «Мне не терпится расслабиться и обдумать последние слова лунной хозяйки». Она сказала про убеждение. «Выходит, клинок нельзя использовать против тех, кто в глубине души этого не хочет. А слова про потерю силы вообще заставляют взглянуть на происходящее с новой стороны. Получается, когда я отсекаю кого-то от силы колыбели, он теряет все связанные с ней способности». Теперь понятно, почему Бо не участвовал ни в одной драке, пока не начал восстанавливать свое наследие мастера духов. А вот с Михеевым все было немного по-другому. Я сам видел, что его метки никуда не делись, но, думаю, тут мог оказать влияние тот факт, что он все-таки изначально был моим личным учеником. Кстати, как он там? Я мысленно потянулся к нему, вроде бы жив. Может быть, пора признать, что он, как минимум, уже достаточно продержался. И, в принципе, пока я тут, а направленная к луне тень со стандартной скоростью вряд ли доберется сюда в обозримом будущем. Пусть она лучше летит к Михееву и присмотрит за ним. А то я, конечно, хочу, чтобы он поборол свои страхи. Но если шансы на его смерть при этом станут немного ниже, так, наверное, будет лучше. «Ты...» Резкий голос чуть не заставил меня вздрогнуть. Дверь открылась, и в комнату, иронично оглядывая меня с ног до головы, зашла Медея. «И что, тебя не боятся отпускать прогуливаться в одиночку? Было немного странно после всего, что я слышал, видеть хозяйку ночи без присмотра. Подморозили способности своим звездным светом». Бывшая первая ученица Карика непринужденно пожала плечами. В общем, в ближайший час я вроде как не могу использовать ни одну из своих сил. Но к черту этих, святош, что ты тут забыл?